Глава одиннадцатая. Но не забудем о горе Лизоньке. Чистые, хоть и наивные надежды, ее должны вызвать наши самые горячие сочувствия. Все рухнуло с арестом к Савери. Любовь ее под угрозой. Теперь она не более чем птичка в клетке, хоть силы ощущает себе испарински. Хозяева в замке с ней обращались так, словно ничего не произошло, а к Саверии не было сказано ни слова. Напуганная и раздраженная Павла приступила была с вопросами, но получила такой железный отпор, что немедленно отвела войска на заранее подготовленные позиции, то есть обиженно поджала губы, распустила, как жабо, подбородок и стала изображать попорную преданность. Но из этой роли она не вышла до самого вечера. А когда они с Лизоньки, направляясь спать, обнаружили в коридоре у двери в то Гайдука, поставленного на часы для их безопасности, Павла совершенно раскисла, Приняла стенать, плакать, ломать руки. Лизанька поняла, что план побега каким-то образом стал известен князю. И тот принял свои меры. А как теперь прикажете жить? На соломе в полной темноте томится несчастный финист. У калитки их ждет вежливый, небритый поручик люберов, а самой вести охранник Гайдук. Всю ночь она простояла у окна, вглядываясь в темноту, ожидая чего-то, чему не находила точного определения. Наверное, выстрелов, лязг вынимаемых из ножен шпаг, звона подков по мощенной дорожке парк. Ведь должны же они, мужчины, что-то предпринять. В мечтах ей служили все трое. Князь Козловский, юный Ксаверий, поручик Люберф. Она читала в романах, что любовь и дружба святы. Как там в латинской пословице «amore, more, ore, ре, значит «объединившись не должны разорвать тенет. Во имя любви или это пословица хороша только стилем, а не смыслом? Читая латинскую пословицу, Лизонька, как всякая женщина, отдавала предпочтение первому слову — аморе, забывая, что мужчины куда с большим увлечением служат последнему, а именно делу, то есть ре, а есть точнее, как переводится на русский, как занятие, дело, досуг. Поручик Люберов не привел лошадей к заветной калитке, потому что был занят делом, а заниматься всем прочим ему было недосуг. Проводив нежданных гостей к и Лизоньку, Люберов направился на встречу с агентом. Встреча произошла в лесу на месте ночного кострища. Лицо Петрова приобрело вполне приличный вид. Шишка с лба исчезла, переродилась в синяк под глазом. Пухлая губа, конечно, осталась, но, кто знает, — Какие губы Петрова были до того? Будь он негром, обычный рот. Родион принес Петрову еды. Копченую грудинку, хлеба, яблок, бутыль вина. Удивительный аппетит был у этого тщедушного человека. Разбитая губа не мешали челюстям работать с отменной скоростью. Не прерывая еды, он докладывал Люберву результаты своих наблюдений. «Задрог до да чертиков! Летом слежка, милое дело!» Весь день на свежем воздухе, а в осенней хряби. Я потом на дуб залез, там дупло хорошее. Поспал малость. В доме все без изменений. Значная персона выходила только по нужде, равно как молодой напарник. Но чует мое сердце, оставлять их без присмотра никак нельзя. Днем-то они... Вряд ли отсюда тронуться, заметил Родион. Почему? Но зачем-то они сюда ехали. Не с личкам же повидаться, значит, у них тут в деревне дело. Вот и хорошо, а решать это дело не ночью будут. Тогда я пойду, соснов в тепле. Я тут в домишке одному остановился, у вдовы. Отличная женщина, вы тут присмотрите, как стемнеет я мигом прибегу. Лучше на своих двоих. Нет, с лошадью оно как надежнее. Уговорили, крикнул Петров уже на бегу. Легко сказать, присмотрите. Днем за кустами не спрячешься, слишком близко от дома они растут. Родион оставил Буяна на привязанном лесу, а сам пошел к дубу, хоть и далекий наблюдательный пост, надежный. Спустя полчаса, замерзнув на ветру, Родион полез уже в угретое место, в дупло. Петров подчинялся Люберову, но Родион сразу понял, что агент неизмеримо опытнее его в деле сыска. ли а главное, он самозабвенно предан делу, которого наш герой не только не уважал, но в глубине души стыдился. Кроме того, у Петрова было всего одно и очень точно сформулированное задание – следить за Шамбером и доносить результаты наблюдения в Петербург. Задание, данное нашим друзьям, с одной стороны, тоже было конкретным. Привезти деньги – оно предусматривало некий выбор действий. Если вы не найдете деньги, то должны найти точное доказательство, что они осели в чужом кармане. Не мешало также узнать, в чьем именно. Нужно были также доказать ины Шампера, которого в случае нужды надо было анивелировать. И теперь Родиону казалось, что он стоит на одной ноге, на цыпочках в некой точке, от которой разбегаются в разные стороны тропки. Сейчас он должен выбрать не только, какой следует дальше, но куда поставить анемевшую поджатую ногу. Вот они, тропочки, обозначимых литерами А. Продолжить слежку за Шамбером. Пытаться захватить его для приватного разговора. Убить ума всегда успею. В этой тропочке, конечно, есть плохое слово «попытаться». Если считать могильщика, то их плачу трое. Начни Радион с Петром захватывать, еще неизвестно, кто кого захватит. Кроме того, Радион понимал, что добраться до спрятанных Шамбером денег может только грязь слежки. Шамбер не укажет место клад даже под пыткой, а пытать Люберов. Не умел, да учиться как не хотелось. Далее. Литера Б. Если он освободит сегодня ночью Матвея романтическим способом, то они сравняются с противниками в силах. Ах, как бы сравнялись. А девицу куда этот перевес в силах Родиона покой не давал? Литера В. Бросить слежку и немедленно отправляться к пану Гандлевскому с требованием освободить Матвея. А вдруг вздорный старик пренебрежет? Тем, что бумага о неприкосновенности двух негациантов подписана самой государыне, а русские войска стоят в Варшаве. Вдруг он и Гандлевский настолько предан Станиславу Лещинскому, что схватит Люберова как вражеского лазутчика и тоже запенет в подвал? А вот это никак невозможно. Были еще варианты тропочки, но когда Родион воскликнул в сердцах, разумеется, мысно, «Так куда мне поставить ногу, черт подери?» Он вдруг понял, что уж давно стоит на двух ногах, то есть вылез из дупла и прячет за дубом, что наступили сумерки. В жизни обитателей хибары явно наметилось какое-то движение. Первым вышел могильщик и ушел в сарай. За ним последовал напарник Шамбера, широкоплечий, плотный, несколько тупловатый молодой человек. Что-то он нес в руках. А, сед, значит, у них в сарае кони. Родион решил проведать своего буяна. Благородное животное подчинялось каждому слову и жесту хозяин, но как бы жеребец не вздумал обменяться любезностями шамберовой кобылы, заржет на весь лес. Буян был на месте. Родион погладил его шелковистую морду и вдруг успокоился. Все литеры посыпались из головы, как горох из лопнувшего стручка. «Что он умничает в самом-то деле?» — А, Б, В сидели на трубе. Матвей правильно говорил. — Жизнь сама подскажет. Родион не решился сесть на Буяна. Повел за собой. Темнело необычайно быстро. Деревья теряли очертания, ветер поднялся. — Пожалуй, это хорошо. Шелестящие листва скрадывают все звуки. У дуба Родион прошептал с раздражением, обращаясь больше к себе самому. — Где, Петров, дьявол тебя возьми? — Тут я. Услышал он жаркий шепот. Тише. У дома уж стояли две одной лошади. Широкоплечий придорачивал к одной из них странный груз, что-то длинное, завернутое, наверное, в мешковину. Вот он прошелестел одними губами Петров. Родион, за что бы не узнал в тучном, казалось, одышливом человеке светского щеголя шамбера. На нем был давишний костюм. Видно, кафтаны порты могли растягиваться от любых размеров. Кожаный фартук стоял торчком на толстом животе. Блеснулась стекляшка на круглой шамберовой шляпе. Брошка на банте. Шамбер проверил упряжь и опять вошел в дом. — Ждут полные темноты. Потом двинут, — прошептал Петров. — Хотел бы я знать, куда. — Преисподнюю, только дорогу туда я не знаю. — Помолчи, — прошепел Петров. Полчаса прошло или час, понять было трудно. Из дома вышли двое. Могильщик не пошел провожать свои гостей. — Все, тронулись, — шепнул Петров в ухо Родиону, на долю секунды упредив легкое движение, с которым Шамбер вскинул свое тучное тело в седло. — Погоди, не торопись, — командовал Петров. — Да они в лес войдут, а мы следом тихонечко. Шамбер сразу взял рысью. Не потерять бы его в этой темноте. Было слышно, как французы миновали «Мостик», Люберов с Петровым нагнали их у пасики. на открытом пространстве опять пришлось придержать коней. Все произошло на круглой, как монеты, поляне, с разросшейся по центру лещины. Из этого гигантского куста и выскочили всадники. Сколько их было, сразу не разберешь, но никак не меньше пяти. Назад скомандовал Петров, не удержавшись, добавил пару крепких выражений. Луна выглянула из небесной хмари, но это не помогло разглядеть подробности схватки. Короткий жесток. Лязг оружия, вертящиеся кони. Битва шла в полном молчании, но тяжелые дыхание дерущихся долетал даже до сосен, за которыми укрылись Родион и Петров. Вот уже первый раненый, может, убитый, повалился на землю. Кто-то спешился сам, другого городца Шамбера силы стащили с лошади. Нет, не Шамбера, это он сам вцепился в кого-то мертвой хваткой. Опять лязг шпака и сабель, предсмертные хрипы, ругань и ни одного выстрела. Круглые шляпы, сорванные из головы и отброшенные, мягко спланировал на землю. Мертвым глазом блеснуло стекло брошки. Надо отдать справедливый шамберу. Шпага его работала с бешеной скоростью. Потом чья-то очень белая рука, наверное, в перчатке, потому что не может быть у живой плоть такой яркий белый цвет. Взметнулась вверх. Нож, конечно, нож — оружие убийц. Фигура шамбера сложилась пополам, и он словно нехоть упал на землю. И сразу заговорили быстро по-польски. Вы убили его? Нет, мой удар не мог быть смертельным. Я знаю, Шамбер нам нужен живым, он весь изранен. Сейчас, сейчас. Сударь, вы наш пленник. Отдайте ей шпагу. Последний относился к напарнику Шамбера, который безмолвно наблюдал за происходящим. Жибовский убьет так, бедняга. Тише, господа, однако. Сколько на него ваты, вроде дышит. Как и Это он сейчас вроде дышит, а по дороге в город отдаст концы. Вот отвезем его в замок Гондлевского? Но в некотором смысле обязаны князю. Он нам помог найти Шамбера? Ни в коем случае. Год назад князь Гандлевский помог нам его потерять. Причем потерять не только Шамбера, но и деньги. Я перевязал раны. Кажется, ни одна из них не смертельна. Но кто знает, пока он без сознания. Нужна карета или хотя бы телега? Родион не верил своим ушам. — Значит, он сам, а несчастный несчастной тупицы и сообщил всем этим людям место обитания Шамбера. Видно, они давно его ищут, если прилетели в деревню так стремительно. — В этот момент... Кто-то из отряда крикнул. — Господа, здесь кто-то есть! Тут же направил лошадь к соснам. — В лесу легко уйти от преследования, тем более что умница Буян безошибочно угадывал дорогу. Петров не отставал, Тордион не на шаг. — Все, кажется, ушли, — выдохнул агент останавливая лошадь. — И хорошо, что ушли, а то была бы Жибовскому пара на пути к Всевышнему. А зачем лишние смертоубийства? — Вот именно. Родион утишил сердце, оно колотилось, как бешеное. — А могло Гржибовскому оказаться два спутника оборуски. Что будем делать? — Так что за Жамбером? Чует мое сердце. Довезут они его до Варшавы живым. — А если не довезут... Тогда, стал быть, похоронят. Однако пора трогаться, телегу в деревню найти нетрудно. — Слушайте, Петров, я не могу ехать с вами. — Право, у агента была светлая голова, он все понял с полуслова. — Все сведения, касаемые Шамбера, я сообщу верному человеку из канцелярии Ливенвольда, вы сами знаете кому. Он же объяснит, как меня найти. — До встречи, поручик. Родион направил коня к деревне. Правильнее будет сказать «Буян», угадывая стояние хозяина, или ногами перебирал. Теперь сама собой вылезла на свет божий литера «Б» освобождение Матвея. Глубокая ночь. Конечно, он опоздал к назначенному часу, а это значит, что бежавшие остались без лошадей. Ничего, пойдут пешком в гостиницу Белый вепрь, раз что девица подол на ночных росх. Вообще, куда торопиться? если все ухнуло к чертовой матери. Именно такое чувство пустоты и обреченности Родион испытал после посещения дома Миниха, когда вышел утром на набережную. Конструировал. Взял воздушный замок, а он вдруг и рассыпался них.